На галерею сквозь затянутые ржавой сеткой проемы лился слабый и красноватый свет. Солнце всплывало над горизонтом. Куда ни глянь, всюду горбятся темно-серые развалины. Кривыми бороздами между ними извиваются улицы. По многим не проехать, мешают завалы. В обитаемых домах почти не горят огни. Москва будто вымерла. Светило еще не набрало силу. Оттого город с высоты напоминает огромный, изъеденный крысами кусок плесневелой лепёшки. Но вскоре всё изменится. Небо побелеет, пыхнет жаром, и горячий, спёртый воздух, гонимый ветром от границ Донной пустыни, накроет Московию. Наступит сезон Большого Солнца. Архип погрузился по шею в остывающую ванну и тупо уставился в потолок. Глава клана был пьян. Патефон на табурете давно отыграл любимую пластинку. Графин с водкой опустел. На тридцатом этаже башни висела тишина. Лишь с лестницы на галерею иногда доносились слабые шорохи. Дважды к главе клана поднимался Гуго, и дважды он прогонял старика. Если бы Маузер, который Архип держал, свесив руку за край ванны, был заряжен старый сапожник давно бы лежал трупом при входе на галерею. Но патроны Архип расстрелял ещё во время поездки к Ильмару, поэтому, когда Гуго появлялся на пороге, он целил в него и щёлкал бойком. Щёлкал. И ещё раз щёлкал, выжимая спусковой крючок. Потом звал Ирму, срывая голос, чтобы та принесла водки. Но она не приходила. Все кинули Архипа деку. Все! Покойник Гест, занявший его место Ильмар, жена, которая, когда глава клана отдал Вика Каспера в конториум при храме, сильно переменилась. Ирма будто чужая ему стала, сторонилась и почти не разговаривала, пропадая постоянно на кухне с другими женщинами. Архип зажал нос двумя пальцами, закрыл глаза и ушел с головой под воду. Гулка стукнула пол, упавший Маузер глава клана полежал пуская пузыри, потом вынырнул фыркнул и гаркнул на всю башню гу -го! тряхнув головой он выбрался из ванны постоял глядя в оконный проем, потом повернулся и шатаясь пошлепал к кровати под стеной, где была разбросана одежда. он едва не растянулся на полу когда нагнулся за штанами колено больно врезалось в край кровати. Архип вскрикнул и повалился вперёд. С лестницы долетел звук шагов. «Звал хозяин». Архип скривился от боли в колене, перевернулся на спину и кое-как сел. «Ну...» Но... <звук> – он икнул, потирая ногу. «Чё ты прячешься? Заходить!» <звук> Видя, что глава клана не целит из маузера и не швыряет рюмки, Гугу осмелел, прошел на галерею и предложил. «А может, рассола?» «Неси», – буркнул Архип, исча взглядом штаны. Сапожник шагнул на лестницу и тут же вернулся, но уже с банкой, наполовину заполненной мутноватой жидкостью, в которой плавали бурые томаты. Глава клана поморгал, когда до него дошло, что старикан банку заранее приготовил. Снова зашарил рукой по покрывалу и понял, что сидит на одежде. Икнов вытащил из-под себя куртку, глядя, как Гугу суетится возле тумбочки в углу, наливая рассол в кружку, почесал волосатую грудь и накинул куртку на плечи, прикрыв поломи чресла. Но, сказал Архип, че тут без меня было? Партию обувки для меховцев изготовили, доложил старый сапожник, протягивая ему кружку. «Как ты велел, в мешки запаковали, стоите низ всего». Архип взял кружку, шумно выдохнул и выпил двумя большими глотками. Вытер рот, посидел молча. Видя, что Гугу мнётся, в нерешительности произнёс «И...». Сапожник оглянулся на дверь, отступил от кровати. «Не забрали обувку». «И...» – не понял Архип. В глазах у него перестало двоиться. Распрямив ногу, он попытался просунуть её в лежащий на полу сапог. «Чё молчишь, Гуго?» Погладив бороду, старик решился. «И не заберут». Архип нахмурился. Нагнувшись, надел сапог, до сих пор не врубаясь, к чему Гуго клонит. Второй сапог оказался под кроватью. Архип устало махнул рукой и не стал за ним тянуться. Что ты мне в голове некроз развела? а?» Он поднял взгляд. «Партию обуви сделали?» «Да», – кивнул Гуго. «К подготовили?» «Ага, я думал, ты знаешь, Архип. О чем? чём?» «Можайский тракт, застава, мост», – сбивчивым шёпотом, косясь на лестницу, затараторил Гуго. «В общем, хозяин, обувь забирать некому». Взгляд у сапожника был виноватым, поэтому Архип не мог понять, в чём тут дело. «Может, со станками чего случилось, на которых обувь делают, или...» «Можайский тракт?» – медленно произнёс он. «Да-да», – закивал старик, пятясь к лестнице. «В городе ночью такой шум был, особенно в нищих кварталах. Говорят, шофер слинял и клан предал. Теперь там какой-то крапива за старшего. Беднота из города побёгла. Но не вся, часть к храму подалась, защиты просить. А усё почему?» Он остановился. Архип мотнул подбородком вверх, мол, почему? Мутанты поутру наступать станут. Гуго снова попятился мелкими шажками. Они ж переправы на юге Московии и Кислую долину захватили. Теперь вся надежда на Люберецких кормильцев. Еды-то от келища взять. Всё равно всем не хватит. Рыбари и те до да балашихи собираются. Свой кратер бросают, а... «Стой!» – рыкнул Архип и поднялся. Хмель из головы почти выветрился. Он стоял в куртке, в одном сапоге возле кровати, переваривая по крупицам сказанное Гуго, стараясь ухватить суть. «Омеговцы!» – начал Архип. «Отряд ихний на Можайском тракте, того?» «Ага!» Промахнувшись мимо дверного проема, сапожник подпер спиной стену, сместившись бочком, шагнул на лестницу. «Стой!» Гуго замер. «Стал быть, артель ломщиков...» У Архипа в голове всё сложилось воедино. Мост через Можайский тракт захвачен мутантами. Партию обуви, которую клан для солдат Омеги приготовил, теперь некому выкупать. Но это ерунда в сравнении с тем, что Москва отрезана с юга от перепутья. Совсем отрезана. Город ждёт голод. И... Паникам. Когда это случилось? Он сел, на нашарив под кроватью второй сапог, начал обуваться. «Говорят, вчера». Плюнув, Архип скинул сапоги, схватил штаны. «Буди гриву», подпоясавшись, сбросил куртку, потянулся за рубахой. «Бригаду готовьте, на тевтонцы пулемёты ставь». «Архип!» «Не перебивай, в башне всем оружие раздать, меня дожидаться». Он надел куртку. Сунул ноги в сапоги, не мотая портянки. «Я в храм. Говори, что хотел». «Э...» Гуго растерялся. «А остальным как?» «Ждите». Архип запахнул куртку, поискал глазами маузер. «Куда же он его подевал?» «Пистолет мой найди, во дворе отдашь». Он пересек комнату, когда Гуго поспешил к ванной. Кинул с порога. «Зарядишь и две обоймы ещё...» «Нет, три принесёшь, ясно?» «Да, хозяин» отозвался старый сапожник, доставая Маузер из-под ванны.